На следующее утро, еще до завтрака, Хазелхерст появился у нашей двери. Я вышел в коридор. «Извините, что разбудил вас», — сказал он. «Но вы оказались правы насчет антитоксина». «В смысле?» «Мне уже выслали партию из Парижа. Груз прибудет с минуты на минуту». «Надеюсь, антитоксин еще действует». «А если нет?» «Ну, у нас есть средства, чтобы изготовить еще». В любом случае придется, если этот дикий план будет запущен. Миллионы ампул. Спасибо, что сообщили, сказал я. И уже собрался идти в комнату. Э, мистер Нивенс, есть еще вопрос переносчиков. Переносчиков? Да, переносчиков инфекции. Мы не можем использовать крыс, мышей и прочих. Вы в курсе, как передается болезнь на Венере? Маленькими летающими коловратками. Я имею в виду венерианский эквивалент этого насекомого. Здесь таких нет, а это единственный способ распространить инфекцию. Вы хотите сказать, что при всем желании не можете меня заразить? Нет, почему же? Я могу ввести вам вирус в кровь, но мне трудно себе представить, как миллион парашютистов высаживаются в красной зоне и просят людей с паразитами на спине не дергаться, пока им не сделают уколы. Он беспомощно развел руками. У меня в голове начал складываться план. Миллион парашютистов разом. «А почему вы обращаетесь ко мне?» – спросил я. «Это скорее по части медиков или биологов». «Да, конечно, я просто подумал. Вам как-то легко удается». «Спасибо». Мой мозг пытался решить сразу две задачи одновременно, но получалось что-то вроде автомобильного затора. «Сколько интересно всего людей в красной зоне». «Скажите-ка мне вот что. Допустим, у вас лихорадка. Вы не можете меня заразить?» «В высадке не могут участвовать медики. Их просто столько нет. Это будет нелегко. Если я возьму у себя со слизистой оболочки мазок, и он попадет вам в горло, тогда вы, видимо, заболеете. При переливании крови от меня к вам заболеете наверняка. Значит, нужен непосредственный контакт, да?» Сколько человек сможет обработать один парашютист с антитоксином? 20, 30 или больше? Если этого достаточно, тогда у вас нет никаких проблем. Как это? А что прежде всего делает паразит, встречаясь с другим, которого он последнее время не видел? Конъюгации. Я всегда называл это прямые переговоры, но я пользовался неточным термином, который употребляли паразиты – «Вы полагаете, болезнь можно передать таким образом?» «Полагаю. Я в этом абсолютно уверен. Мы уже доказывали здесь, в лаборатории, что при конъюгации происходит обмен белками. Тут уже никто не избежит инфицирования. Мы сможем заразить всю колонию как одного человека. И как я сам до этого не додумался?» «Вы не очень-то пока настраиваетесь на победу», — сказал я. «Хотя лично я думаю, что этот трюк сработает». «Сработает? Еще как сработает!» Он собрался бежать, но остановился. «Э, мистер Нивенс, вы не станете возражать. Я знаю, что это слишком большая услуга. Что такое? Выкладывайте. Мне не терпелось вернуться к решению второй проблемы. Вы позволите мне объявить об этом методе распространения болезни? Разумеется, приоритет открытия останется за вами, но генерал очень на меня рассчитывает, а это как раз то, что необходимо мне, чтобы закончить отчет». Так ему было не втерпешь что я чуть не рассмеялся. «Ради Бога! В конце концов, это ваша кухня. Вы чрезвычайно любезны. Постараюсь не остаться в долгу». Хазлхерст отправился к себе счастливым человеком. «Я тоже. Приятно, когда тебя считают гением». Я начал входить во вкус. Остановившись в коридоре, я продумал основные моменты большого десанта и только после этого вернулся в комнату. Мэри открыла глаза и одарила меня своей райской улыбкой. Я протянул руку и пригладил ее волосы. — Привет, Рыжик. Ты знаешь, что у тебя муж гений? — Да. — Знаешь? Ты никогда мне этого не говорила. А ты никогда не спрашивал.